Глава двадцать вторая. Не могу сказать, что нас болтало так уж сильно, но качка ощущалась мною прилично. Приташнивала, и некуда было себя деть в этой келье. Инди расположилась более комфортно. Она с удовольствием уплетала лакомство из корзинки амарулы и, посмеиваясь, поглядывала на меня. Я же прильнула к двери, тихонько приоткрывая ее, чтобы глотнуть воздуха. «Давай поболтаем». Индира, похоже, наслаждалась моими страданиями. Я распрямилась. «Ну нет, моя дорогая, у меня есть свои методы тебя заткнуть». Потянувшись за своим мешком, я вытащила несколько листов бумаги и угольки, бережно завернутые в грубоватую бумагу. Художники никогда не уезжают без своих инструментов. «Помнишь, ты просила нарисовать твой портрет». Спросила я, сглатывая через слово, как будто на меня и кота напала. Инди оживилась. «А ты не забыла? Правда, можешь прямо сейчас?» «Только если ты застынешь и не будешь шевелиться», — равнодушно бросила я и бесцеременно сбросила ее ноги с нашей лежанки, устроившись поудобнее. Индира тут же приняла позу, за которую фотохудожники бы душу дьяволу продали. Спина прямая и выгнута, подбородок вздернут, ноги от ушей сложены в идеальную линию. Еще и локон выпустила на висок но ну, надо же так уметь позировать. Я начала делать набросок, как тогда в маршрутке. Ну как, получается? Не разжимая губ, промурлыкала моя натурщица. Работа была нехитрай, справилась я с ней минут за десять, однако с удовольствием промариновала ее вдвое дольше. «Не шевелись!» — еще раз предупредила я, вырисовывая в эту минуту свою фирменную подпись с чайкой на листике с ее портретом. Протянув ей рисунок, я снова открыла дверь и глотнула свежего морского воздуха. Желудок свело и чуть не вывернуло. «Господи, а скоро мы уже хоть куда-нибудь доплывем!» — взвыла я тихонько. «Ночь поспать осталась», — ответила Инди, любуясь своим портретом. «Как чудесно!» Не знаю, что она имела в виду, мое мастерство или саму себя. Раздался стук в дверь, которую я перед этим как раз прикрыла, и в нашу келью заглянул один из жителей острова — Орса, исполняющий сейчас обязанности матроса. «Мы про вас не забыли, немного не укладывались в курс. Течение было сильное. Говорил же я, через пару дней выдвигаться надо». «Куда было торопиться?» «Можно уже выходить?» Вскочила Индира, прижимая к груди листок со своим портретом. «Хаджару здесь?» «По-моему, на другом судне. Я его не видел». Индира разочарованно плюхнулась на койку. А Орса обратился к нам обеим. «Вы хотите чего-нибудь? Поесть или воды? Может, алиации?» Я замотала головой. «Благодаря Марули у нас все было, и вода, и еда». Только есть я не могла, лишь воду пила мелкими глоточками. Она была с лимоном и листиками мяты. Это чуть-чуть облегчало мои страдания. Впрочем, сейчас, когда качка прекратилась, мне стало полегче. «Выйду, пожалуй. Ты пойдешь со мной?» — спросила я Инди. Но та была поглощена созерцанием своего портрета, а без отжара палуба была ей неинтересна. Я толкнула тяжелую грубо сделанную дверь, и вышла на узенькое пространство между каютой и бортом кораблика. Стало понятно, почему нам запретили выходить раньше. Даже сейчас, когда волн почти не было, крупные брызги били мне в лицо. Представляю, как заливало, когда была качка. Я взялась за перила борта и подставила лицо мелким соленым каплям. с удовольствием вздохнула. Наслаждаться одиночеством пришлось недолго. Знакомый причудливый свист — только очень тихий донесся до моих ушей, и я в недоумении завертела головой. шагах в пяти от меня стоял Аджару и смотрел в упор. «Как ты меня напугал!» — вскрикнула я. «Ты разве не на втором судне? Нам так сказали». «Да, я попросил», — подтвердил он. На острове он всегда ходил с обнаженным торсом, сейчас же был одет в какую-то светлую рубаху, она была практически насквозь мокрой, Еще минут десять и я также вымокну. Подумала я, а вслух сказала. Можно подумать за тобой, кто-то здесь гоняться бы стал. Ну ты бы не стала, согласился он, и я невольно рассмеялась, представив, как можно испортить ему остаток пути. Расскажи я Инди, что он здесь. Не говори только, произнес он, словно прочитав мои мысли. Ладно, махнула я рукой. Долго еще плыть. «На рассвете будем на Первом острове, оттуда на материк двинемся уже сами». Аджара смотрел странно, словно намеревался подойти совсем близко, и я предпочла ретироваться ближе к каюте. «Тогда до утра», — поспешно сказала я и толкнула дверь. Аджара еще секунду смотрел, а потом сделал несколько шагов назад и исчез. Инди распала тихо, с легкой улыбкой на губах. Наверное, ей снилось что-то приятное. Я могла даже догадываться, что. Или кто. Я представила, как полетят наши с клочки по закоулочкам, если она узнает о нашем случайном ночном свидании, и весело поежилась от ужаса. С этой тропической кошки станется повыдирать мне волосы. Чувствовала я себя уже вполне сносно и решила хоть как-нибудь притулиться, чтобы попытаться подремать остаток ночи. Разбудили нас с Инди одновременно громкие голоса за нашей дверью и сильный толчок. Кораблик пристал к берегу. «Добрались!» — воскликнула Инди и вскочила. Бегу, поправляя волосы, она выскочила наружу, и вскоре раздался ее гортанный, но мелодичный голос. Она здоровалась со всеми, слышался ее звонкий смех. «Здесь Атару и Эмина -Су не было». Можно было вести себя вольной птицей и не соблюдать условностей. Я не чувствовала себя так бодро. После бессонной ночи и пары часов сна в позе эмбриона меня пошатывало, и адски болели даже те мышцы, о которых я знала только из учебников по анатомии человека. Выбравшись на белый свет, я зажмурилась. Так ярко светило солнце. Оно заливало все вокруг даже ярче, чем на глаз бури. Конечно же, мне так казалось после крохотной душной каюты. Я поискала глазами сход на берег и сразу же увидела Аджару и Инди. Она что-то рассказывала ему оживленно, а тот наблюдал за выгрузкой корзин и тюков, иногда помогая преодолеть грузчикам край сходин. «Мог бы и сам потаскать», — неприязненно подумала я. Однако я понимала, что он лишь выполняет работу, которая ему поручена. Когда он выхватил меня глазами, лицо его неуловимо расцвело. Инди почувствовала перемены в нем тут же и резко обернулась на меня. Глаза ее сузились. Впрочем, мне было не до нее. Живот сводило спазмами. За всю дорогу я так и не решилась посетить корабельный гальюн. Меня манили джунгли. Дождавшись, пока поредеет череда носильщиков, я спустилась по коротеньким сходням, похожим на лестницу в курятник. «Доброе утро!» — кивнул я своим друзьям и хотела было пройти мимо. От Джаро задержал меня за руку. «Что с тобой, Телли? Ты выглядишь очень плохо». Краем глаза я увидела, как довольно усмехнулась Индира. Плевать на нее. «Да», — призналась я. Ночная качка меня ушатала, а теперь мне надо...» И попыталась сделать шаг в сторону. Однако Аджара продолжал держать меня повыше локтя, озабоченно вглядываясь. «И ковара не помогла? Совсем?» «Какая еще ковара?» — огрызнулась я, потому что живот резала беспощадно. «Там в джунгли еще идти вглубь. Отстаньте вы от меня!» «Инди, ты что, не предложила Телли Кавару?» — гаркнула Джара гневно так, что даже я испугалась. «Что происходит-то?» «Я не знала, что ей плохо», — буркнула Инди, предчувствуя нагоняй. «До меня дошло. На корабле было какое-то средство от укачивания, которое Инди должна была предложить мне, если вдруг станет плохо. Это было уже слишком». Я выдернула руку и пошла к кромке леса, бросив Аджару: "Не ходи за мной, пожалуйста".